Глава семнадцатая. Слушай, сказала Эми по телефону на следующее утро после того, как Хелена побывала у Джилли и вернулась с суюмой из свиной грудинки. Ты сидишь? Уже села. Хелена солгала. Голос подруги звучал настолько взволнованно, что стоять представлялось лучшим вариантом. Вероятно, Эми забыла сообщить о том, что завтра у них мастер-класс в Корнуолле и нужно немедленно отправляться в путь. «Хорошо. Ты знаешь про весеннюю ярмарку?» «Да», — проговорила Хелена с лёгким сарказмом. «На ней выставляют свои работы мастера экстра-класса, и попасть туда стоит кругленькую сумму». «Верно. Так вот, я тебя зарегистрировала». Хелена выдохнула и примостилась на краю поломанного кресла, которое, по-видимому, когда-то было кожаным. «Успокойся и не тараторь». Как это зарегистрировала? На неё регистрация за год вперёд и стоит тысячу, если ты забыла. У нас будет одна стойка? В прошлом году Эми действительно забронировала себе место на ярмарке. Нет, стойки крошечные. Случилась отмена. Я стояла с компанией, и одному из участников сообщили об этом по телефону. Претендентов на место не оказалось, поэтому я записала тебя. Эми, и как ты себе это представляешь? Я без того загружена подготовкой к шерстяному миру. А выставить эти изделия на весенней ярмарке не смогу. Для неё они слишком простоваты, не говоря уже о деньгах. Твой регистрационный сбор я заплатила. У тебя чуть меньше трёх недель, чтобы создать выставочную коллекцию. А вернуть деньги — мои деньги. Не проблема. Послушай, для тебя это прекрасная возможность приняться за шёлк. Хелена провела рукой по лбу. Она давно мечтала поработать с шёлком, но неизменно отмахивалась от этой затеи, считая её непрактичной. Однако для ярмарки типа весенней, куда посетители приходят с кредитными картами в поисках штучных элитарных изделий и готовы потратить на платок свыше ста фунтов, шёлк подошёл бы идеально. «У меня нет времени. У тебя почти три недели. Много ты не успеешь, но можешь сделать образцы и принимать заказы. Хелс. У тебя в мамином доме столько шёлка и чудный маленький станок. Но я специализируюсь на крупноформатных изделиях. Что тебе мешает сменить профиль? А чтобы стойка не пустовала, можешь выставить свои лучшие пледы. Но, как я уже сказала, стойки там крошечные. Я три недели буду только нити в станок заправлять. «Послушай, Хелена», — ласково заговорила Эмми, как если бы подруга была брыкливой кобылой. «То-то -то настолько верил в тебя» что подарил эти красивые бобины с шёлковой пряжей. Если не используешь их в скором времени, их съест плотяная моль». «Моль ест шёлк? Однозначно. Тебе в любом случае придётся этим заняться, иначе ты никогда не сможешь вернуть мне штуку». Они ещё поболтали, а когда разговор закончился, Хелена заметила на столе кружку с чаем. «Ты просто клад», — Джек и кивнул, соглашаясь. «А в награду расскажи мне, что это было». Со стороны звучало очень увлекательно. Хелена отпила чая. «Ладно, но это довольно долгая история. Ты не занят?» «У меня перерыв». В художественном колледже, где я училась, прежде чем занялась ткачеством, была удивительная женщина. Ей было за 50, и я, наверное, немного скучала по маме. Поэтому та женщина взяла меня под крыло и подарила свой станок. Ткачам часто дарят станки». Хотя тогда я не занималась ткачеством, но, думаю, эта женщина, Джулия Кумпс, видела, что я двигаюсь в этом направлении. А в придачу к станку она дала мне много шёлковой пряжи, разных оттенков. Я хотела что-то сделать с ней, но мне сказали, что начинать нужно с шерсти. Сейчас даже не помню, почему. Поэтому я сложила чудный цветной шёлк в мусорные мешки, отвезла домой и подняла на чердак. А мама упаковала их в пластиковые короба. На чердак отправился ткацкий станок. Хелена грустно рассмеялась. «Мой брат сказал бы, что это одна из причин, почему мне не хочется, чтобы мама переезжала. Хотя вряд ли он вообще вспомнит, что у меня на чердаке что-то лежит. И что имя от себя хочет?» Хелена принялась рассказывать о весенней ярмарке, на которой мастера экстра класса выставляют свои работы, и о том, что ей никак не успеть к ней подготовиться. Даже если древоточцы не добрались до ткацкого станка, а моль до шёлковой пряжи. «Пусть Эмми найдёт на это место кого-нибудь другого, а ты верни ей её штукарь», — сказал Джага. «Вернуть ей что?» — спросила Хелена, слегка озадаченная. «Штукарь. Тысячу. Прикольно. Но тебе нужно залезть на мамин чердак и проверить, всё ли там цело». Хелена вздохнула, внезапно почувствовав себя припёртой к стенке. Эми верила в неё, и Джулия Кумс... Её замечательная наставница верила в неё, и сейчас Хелене представлялся шанс доказать, что она чего-то стоит. Хелена решила нагрянуть к матери без звонка и лично рассказать новости про ярмарку. Машина Джили стояла на месте, но задняя дверь оказалась заперта, что было несколько неожиданно. Хелена воспользовалась своим ключом и вошла в дом. «Мама!» — позвала она, но на кухне было пусто. А это означало, что никого не было дома. Улис поднялся со стола, на котором дремал, и подошёл поздороваться. "И где Анна, Ули?" спросила Хелена. "Позвоню-ка я ей". Она набрала номер. "Мама, где ты? Я дома и хочу подняться на чердак". "О, привет, дорогая". Хелене показалось, что голос матери звучит скованно. "Ты в порядке, мам?" "Конечно, я в полном порядке. Я в гостях". У Хелены сложилось впечатление, что речь идёт не о близких знакомых. И хотя она понимала, что мать не похитили, тем не менее сочла нужным спросить. «Ты ведь там по своей воле? Если нет, скажи, Улис". Мать рассмеялась дробным смехом. «Не говори ерунды. И, поднимаясь на чердак, будь осторожна. Лестница не очень устойчивая. Обещаешь?» «Это ты, зайка?» — позвала Джиле. «Ага» сказал Джага, появляясь в вестибюле с большим пластиковым коробом в руках. Джилли рассмеялась. «Моя дочь с вами? Или вы пришли меня ограбить?» Хелена появилась, держа в руках короб чуть меньшего размера. «Это фамильное серебро?» поинтересовалась Джилли. «Нет, это шёлковая пряжа, которая хранилась на чердаке вместе с маленьким станком», сказала Хелена. «Разве я тебе не сказала? Я начинаю работать шёлком». «А я думала, что ты...» Полным ходом готовишься к миру шерсти. «Теперь я занята кое-чем совсем другим». Она посмотрела на часы. «Нам пора. Джага ждут в другом месте, но я позвоню тебе и всё расскажу. Это всё Эми виновата». Она последовала за Джага через заднюю дверь. «И большое спасибо, что всё сохранила в целости», — добавила она. «Ты меня просто спасла!» Хотя Хелена пыталась вспомнить причуды ткацкого станка, который вместе с пластиковыми коробами путешествовал разобранным на части в кузове пикапа, мысли о матери не оставляли её. Джилли выглядела виноватой, расстроенной или просто слегка не в себе. Жаль, я не спросила маму, где она находится, когда ей позвонила. Хелена помолчала. «Тебе не показалось, что она какая-то не такая?» Джага от души рассмеялся. «Нет, я считаю Хелли» что у твоей мамы есть право на личную жизнь. Раньше он так не называл её. И Хелена на мгновение задумалась о том, нравится ей это или нет, и пришла к выводу, что нравится. «Знаю, просто я привыкла за ней присматривать, а она присматривает за мной». «Это то, что называется созависимостью?» — спросил Джага. Хелена признала, хотя и не сразу, что в его словах была доля правды. «Проблема в том, что после развода она немного сдала». Она здорово держалась всё это время, а после как-то поникла. Ей повезло, что у неё такая дочь, как ты. И мне повезло, что у меня такая мама. И как только ей удалось спасти шёлк от моли, значит, ты перестанешь беспокоиться о Джилле и целиком сосредоточишься на новом проекте? Именно так. Джага помог ей собрать маленький станок, а затем сказал, «Мне пора бежать на поиски следующего проекта. В этом деле всегда нужно думать наперёд». От этих его слов Хелена ощутила лёгкое чувство одиночества. «Тогда до скорого. Может, приготовить что-нибудь? Или я могу что-нибудь приготовить, если ты с головой уйдёшь в заправку нового станка». «Эта идея получше», — просияла Хелена. Заправка станка заняла отнюдь не целую вечность. В частности, потому что нитки были великолепного качества. Требовалась плотность 125 нитей на дюйм, и Хелена корила себя за то, что ввязалась в эту затею с таким цейтнотом. Но время пролетало незаметно. И когда Джага поставил рядом с ней сэндвич чудовищных размеров, она понятия не имела о том, сколько сейчас времени. «Это обед или завтрак?» — спросила она, вдруг ощутив приступ голода при виде еды. «Ранний ужин. Может, хватит на сегодня. Неужели ты ещё что-то видишь?» Хелена моргнула. «Вообще-то ты прав. Работоспособность уже не та». «Тогда иди с сэндвичем на кухню и выпей бокал вина. А этим временем приготовлю что-нибудь ещё». «Отличный план». Хелена взяла тарелку. Следуя за ним на кухню, она вспомнила, что у него тоже было важное дело. «Что там с недвижимостью, которая тебя интересовала? Ты покупал или просто смотрел?» «Смотрел». «Какой смысл покупать, если нет шансов получить разрешение на строительство?» «Как прошла наладка другого станка?» «Хорошо. Правда, пришлось повозиться». Я совершенно забыла, сколько времени уходит на то, чтобы заправить станок такой тонкой нитью. По моим прикидкам, при каждой заправке выйдет три достаточно длинных шарфа. Но чтобы они окупились, и цена на них должна быть приличной. Она откусила от сэндвича большой кусок и счастливо вздохнула. Но участие в ярмарке — это ведь почётно. Джага поставил на стол полный бокал красного вина, её любимого. Прежде чем ответить, Хелена снова откусила от сэндвича. Он знал в них толк и делал на нужном хлебе, с нужными приправами, так что вкус получался идеально сбалансированным. «Да, только почёт в карман не положишь, верно? Помимо него нужны деньги. Какой толк создавать красивые вещи, если их не станут покупать? Но ведь Эмми была уверена, что ты без труда вернёшь тысячу фунтов». Эми большая оптимистка». «Насколько мне помнится, оптимизм всегда считался хорошей чертой», — заметил Джага. Хелена посмотрела на него, закусив губу, чтобы скрыть улыбку. «Есть оптимизм, а есть безрассудство. Это был, пожалуй, самый вкусный сэндвич в моей жизни». Он серьёзно кивнул. «Ты была голодна. Это многое объясняет». В последующие дни Хелена работала почти не прерываясь. В течение дня Джага приносил ей поесть, а вечером тащил на кухню ужинать. Джилле она отправила сообщение, что с ней всё в порядке, но с работой завал. О том, сколько часов она просиживала за станком, Хелена умолчала. «Мамам совсем не обязательно знать всё».